Глава тринадцатая. Одесса. Перед отъездом из Москвы всем добровольцам справили форму по моим эскизам, так что еще первопрестольное появление на вокзале взвода бородачей в форме оливково-песочного цвета с множеством карманов, перепоясных широкими светло-коричневыми ремнями, в коричневых крепких ботинках и оливково-песочного цвета широкополых шляпах, вызвало нездоровый ажиотаж. Хорошо, что выезжали поздно вечером, и фотокорреспондентов не было зато они отыгрались вовсю в Одессе. Я сказал, что всем надо говорить, что мы экспедиция и едем в Ливию искать золотые копии египетских фараонов. Рабочие уральцы были очень довольны формой, щупали и мяли ткань, говоря, что ей с носу не будет. Я-то знал, что будет, поэтому и на локтях куртки, на коленях брюк ткань была двойная и прострочная. Ткань была плотная, к сожалению, ни о какой джинсе в России еще слыхом не слыхали, поэтому взял самый толстый и плотный хлопок, что нашелся в Москве. Брюки и куртка были свободного у широкого кроя по типу формы афганки-песочки, которая была взята за основу. Только я не стал делать на рукавные карманы. Все равно никаких хенд-пакетов еще нет, как и индивидуальных аптечек с промедолом. А на брюках не нужно наружных боковых карманов, только внутренние. Форма шилась из расчета на 50 человек. Дополнительно к тому, что выдано, были взяты на каждого второго шаровара и по двое рубах с нагрудными карманами из хлопковой ткани, примерно того же цвета. Шляп панам было взято еще три десятка, мало ли унесет ветром, хотя на ней был подбородочный ремешок. С дедовых складов привезли шесть пудов ТНТ в круглых шашках и два пуда СЦ, упакованного в пакет из извощенной бумаги, а затем в матерчатые мешки по фунту. Взяли три штуки царьградского шелка, все что осталось, штуку сукна и шесть штук разного сица на показ и подарки. Все было уложено во вьючные ящики с колочной добровольцами. Я приехал через четыре дня, задержавшись на сороковины, и застал в казармах только своих добровольцев и интенданта, оказавшуюся совсем молодым человеком в круглых очках, вроде меня самого два года назад. Я уже предпочитал прямоугольные очки слегка дымчатого цвета. Таких оптических приборов, от полностью прозрачных в золотой оправе до почти черных в темной роговой, у меня была полудюжина. Молодость интенданта не мешала ему быть нагловатым ко мне это не относилось, пронырливым и слегка хамоватым в общении с чиновниками и торговцами всех рангов, что их вначале слегка обескуражило а потом... Потом уже было поздно, батенька. Носил Михаил Титыч фатовские усики по моде того времени прическу с боковым пробором, что вносило некоторый бендеризм в его облик. В красавице Одессе он уже освоился, перенял особенности Говора, и это его «щоб я так жил» уже звучало рефреном в казарме. Староверы его побаивались и странились, переодеваться в нашу форму интендант наотрез отказался, когда этого отказался поручик Львов. В Одессе на формирование конвоя и под склад груза нам отвели часть сабанских казарм, что на Канатной улице. Сами казармы – огромное здание длиной 140 метров, которое видно чуть не со всего города. Нам отвели обширное помещение – четыре казарма на 50 коек и четыре таких же помещения под склад, забранные решетками – В одном была отдельно зарешочена часть со стойками под оружие и железными шкафами под боеприпасы. Из всего оружия в казарме пока хранилось только два ящика с сотней златоустовских финских ножей. Остальное Титоч сдал по описи в арсенал и будет перевозить сюда, когда прибудут казаки. Нечипаренко с поручиком Львовым осмотрели качество ножей остались довольны. Но первыми прибыльни казаки, артиллеристы, сразу заполонили все своими вьюками, мешками, палатками, скатками, ящиками. Их старший фейерверкер, правда, быстро навел порядок, все складировал, а интенданту сказал, «Не извольте беспокоиться, ваше благородие, мимо меня мышь не проскочит». И тут же мимо него прошмыгнула здоровенная крыса, юркнув в прогрызенную под плинтусом дыру. Батарея была построена во дворе, и ее командир, барон фон Штакельберг, отрапортовал мне прибытии. Так в моем отряде появилось 60 артиллеристов, из них 32 — это, собственно, рудийные расчеты. Каждое орудие разбиралось на 8 вьюков, да еще боеприпасы к каждому орудию занимали по 6 вьюков. К каждому орудию полагалось 4 ящика по 8 унитарных снарядов, половина гранаты, половина шрапнель. Ящик был стандартный, вьючный, каждый весом 3 пуда Я бы больше шрапнеля взял, укреплений здесь не будет. А вот по толпе дикарей по итальянской колонии на марше шрапнель была бы в самый раз. Потом, когда стали считать, выяснил что барон все же взял двойной боекомплект так что у нас было по 64 снаряда на ствол. Артиллеристы прибыли сотни вьючных лошадей, оборудовали коновязь под навесом, я и глазом не моргнула лошадям налили воды и дали сена а потом повесили на морды торбочки с овсом. Лошади были некрупные, коренастые, и на вид казались выносливыми. Глядя на ряды помахивающих хвостами лошадок, я уже думал, как же они рассчитывают прокормить эту ораву четвероногих, да еще казаки прибудут сотни своих лошадей. Может, барон не знает, что мы едем в Африку? Решил с ним побеседовать. Нет, оказывается, знает, и книги доступные прочитал бертона из Пика об открытии озер экваториальной Африки. К сожалению, он ничего не нашел про Абиссинью, но у Бертона есть упоминание о путешествии в Сомали-Лэнд. Начитанный артиллерист оправдывает поговорку «Красивый в кавалерии, умный в артиллерии, пьяница на флоте, а дурак в пехоте». Похоже, что во всем, что касается снабжения своей батареи, он полагался на старшего фейерверкера Михайловича, дородного с седыми висячими усами малороса. Тот сразу поставил себя особняком, мол, у нас все свое, и палатки, и харч с фуражом, ну и, слава богу, меньше головной боли. Потом прибыли казаки и семерейки, чубатые, в каракулевах, с малиновым верхом попахах и малиновыми погонами. Они заняли отведенный им отсек и чуть не подрались с михалычем заключа от оружейки. Поскольку на правах первоприбывшего, он захватил ее первым, оставив казакам сиротский угол. Пришлось собрать военный совет из Нечипаренко, Штакельберга и Львова, строго внушив отцам командирам, чтобы они воспитывали личный состав в духе братской любви и преданности общему делу. А то, если каждый сначала начнет тянуть одеяло на себя, то лучше в поход и не выходить. Договорились выставлять парные караулы. Казак артиллерист, так и люди познакомятся, и пригляд в четыре глаза будет лучше. Прошло 10 дней, а интендантский груз не отправлен. Телеграммы не было, поручил Титочу разобраться дал пару дней. Потом телеграфирую червяну. Кто не спрятался, я не виноват. На следующий день о Грузии ничего не слышно. Но приехали из Питера доктор с фельдшером и штабс-капитан главного штаба Букин Андрей Иванович со старшим унтером Матвеем Швытким, а также второй унтер мой деньщик Артамонов Иван Ефремович. Букин, молодой, белобрысый, энергичный, мне сразу понравился. Сниму, пожалуй, обязанности начштаба с Львова. Тем более, что отчетность по тем трем тысячам, что я ему дал на дорогу. Билеты были оплачены заранее. И питание у него не сходилось более чем на две сотни рублей. Куда они ушли, поручик сказать толком не мог, за что получил выговор. А то они подумали, раз я миллионщик, значит, деньгами швыряюсь. Нет, милый май, до копейки отчет требовать буду. Сначала хотел просто уволить поручика нафиг. Пусть возвращается в Москву. Но Львов сказал, что это в первый и в последний раз. Поверил пока. Поэтому забрал у него остаток артельных денег и велел вести отчетность Ивану Петровичу Павлову, мастеру текстильщику из Купавнинских староверов. Он купил грозбух и начал вести по добровольческому отряду классическую бухгалтерскую отчетность того времени. дебет кредит с еженедельным отчетом, что и куда ушло, вот тут уж все до копеечки было. По очереди назначался наряд на кухню, готовили сами, Пока добровольцы питались лучше всех, я сам часто оставался поесть из артельного котла. Снял квартиру недалеко от казарм. Денщик жил там же. Барон, доктор, фельдшер, интендант и штабист жили в гостинице «Лондон». Не в казарме со своими казаками. Львов тоже жил в казарме, но потребовал отгородить ему отдельный закуток, так как он офицер, а потом тоже переехал в Лондон, мол, в казарме портянками несет. Казачьи офицеры до этого не дошли просто заняли отдельный угол в общем помещении, назвав его биваком. Казаки-артиллеристы получали продукты на армейском складе. Мои добровольцы, ведомые Павловым, ходили на привоз. Сначала вместе с интендантом, который быстро обучил их отчаянно торговаться за каждую полушку, объяснив, что здесь такой обычай, и если его не соблюдать, тебя уважать не будут. Потом этот навык очень пригодился в походе. На привозе наших стали быстро узнавать по песочной форме, уважительно кивая, экспедиция. Наконец, получили телеграмму об отправке вагона с припасами. Интендант вместе с десятком вооруженных казаков на лошадях с двадцатью подводами, на каждой из которых тоже сидел казак с винтовкой, выехал в арсенал получать оружие и боеприпасы. Тут выяснилась неприятная штука. Командующий округом приватизировал пару пулеметов, пришлось телеграфировать Обручеву. На следующий день пулеметы привезли в казарму. Остальное было по описи. Казаки доставили груз, и с помощью артиллеристов и добровольцев все сложили в оружейке, забив ее до потолка. заехал в банк, получил еще 20 тысяч в рублях со своего счета, заказал с другого дедового счета 10000 конвертированных мной из русских ассигнаций франков с золотыми монетами. половина по 10, половину по 20 франков. Также заказал по остатку из казенных денег 30 тысяч талеров по 95 копеек за талер, Марии Терезии 1780 -го года. Именно такой курс и существовал, что меня удивило, так как в Таллере было на 8 граммов серебра больше, чем в русском рубле. В Стамбуле, а тем более в Порт-Саиде, меняло бы мне обменял рубли, не ассигнации, за них бы вообще не больше полтинник серебров за бумажный рубль дали. А русские серебряные монеты на вес серебра, то есть купив у него талер я бы потратил 1,2, а то и 1,3 рубля, а не 0,95 за талер Исключительно выгодная операция. Похоже, в Российской империи Государственный банк установил принудительный курс обмена австрийского тайлера, ниже цены содержащегося в нем металла. А как у вас с золотом? В чем изволить получить в слитках, в золотых монетах, русских рублях, английских соверенных французских франках, немецких марках? Вот доллар, SIS, Шенни, Держимс, непонятная валюта. Лаш самый большой для английских монет, потом франки, дальше марки. «А лобанчики у вас есть, то есть дукаты русской чеканки?» «Остались, хотя в Европе расплачиваться ими нельзя, но, я так понимаю, вы к дикарям едете?» Заговорчески наклонился ко мне клерк. «Потому и талеры берете, и бумажных ассигнаций вам не надо. Есть у нас в закромах известная монета, как не быть. Ее же пытались на внутренний рынок по три с половиной рубля пустить. Помните у Некрасова? Рублевиков, лобанчиков полшапки насуют». Мы ее по весу продаем, изымаем помаленьку население и на вес в переплавку. Еще ювелиры берут, там золото качественное, лучше нидерландского. А лажа на нее почти нет, идет как золотой лом по весу. Россия почти сто лет чеканила золотые монеты точь в точь, как выглядела другая торговая монета, нидерландский дукат. На лицевой стороне которой был изображен рыцарь в латах, держащий в латной перчатке пучок стрел. Поэтому монету называли арабчиком. считал что воин — тараб То есть араб или лобанчиком, от слов «забрить лоб в солдаты». Раз воин, значит, забрили лоб. лабанчик Пучковым — это, понятно, от пучка стрел. В официальных финансовых документах она стыдливо именовалась известной монетой. И этими золотыми оплачивались экспедиции русского флота за границей. Италийский поход Суворова, а самая массовая чеканка была проведена при Александре I для оплаты заграничного похода русской армии. Да и братец его Николай I выдавал войска, участвующие в походах в Венгрию и Трансильванию, именно дукаты, чеканившиеся на Санкт-Петербургском монетном дворе. Причем часто монеты несли обозначение года, когда Нидерланды вообще не чеканили этой монеты. Почему так происходило? Да потому что все знали, как выглядит голландский дукат, а как выглядит русская монета не знали, вертели в руках, менял и брали ее с большим лажем, а на дукат он был минимальный. В конце концов, голландцы выразили протест, и при Александре-освободителе, отце нынешнего императора, чеканку известной монеты прекратили. Мне нужно было золото, причем хорошие пробы, а на русских дукатах пробы часто была чуть выше, чем на голландских, и вес отличался хоть чуть-чуть, но в большую сторону, и никогда не меньше. Поэтому на остаток русских рублей на счете я заказал 4,5 тысячи лобанчиков. Еще заказал 20 русских монет по рублю и 20 золотых десяток, те и другие с профилем Александра Третьего и двуглавым орлом на оборотной части. На случай, если кто из абиссинских вельмож попросит показать, как выглядит русская монета, не забираешь потом монетки у него, придется оставить как подарок, поэтому попросил новенькие блестящие русские монетки, не потертые в процессе оборота, чтобы выглядели так, как только что из-под пресса. Клерк обещал все подготовить в течение двух дней. Пришел вагон с припасами, снаряжением, продуктами и фуражом. Титыч стал все проверять. В помощь ему отрядил Павлова. Он в наряды не ходил, как казначей-коптер. И старшего урядника Семереков, Нефедыча, который выполнял те же функции у казаков. Все прибывшее делилось поровну. Казак сначала уперся, зачем вам фураж, у вас и лошадей-то нет. Павлов позвал меня на помощь и объяснил казаку, что мы будем закупать или нанимать ослов на месте, а их кормить придется, и ослиная орава будет в два раза больше, чем у вас лошадей. Кстати, я что-то не видел бричек среди привезенного добра. Надо ведь лошадок прикупить для них за свои -с. Брички нашлись в разобранном состоянии, и мы не стали их собирать. Павлов и Нефедович сказали, что все на месте, вместе с запасными колесами. Поэтому демонстрацию тачанок отложим на время после прибытия. Попросил интендант вместе с коптерами посмотреть лошадок здесь. На следующий день они уехали смотреть и вернулись расстроенные. Просят по 120 рублей за лошадь, и не Федорович говорит, что они в пустыне сдохнут. Попробуем купить у местных, не может быть, чтобы там лошадь была дороже. Уж за 120 талеров как-нибудь торгуемся Вроде все сошлось по снаряжению, даже открыли по банке консервов попробовать. Вполне съедобно. С хранением продуктов тоже возникли проблемы. Дело в том, что в здании казарм ранее размещали зерновые склады купца Сабанского, отобранные у него за участие в польском восстании 1831 года. Еще со времени зерновых складов здесь жили крысы, вытравленные разве что при эпидемии чумы 1837 года. И то подозреваю, что не все племенное стадо осталось. Поэтому все продовольствие складывалось вверху, так, чтобы грызуны туда не добрались. Добрались все равно, а патроны пулемета их мало интересовали. С крысами пытались бороться, а крыс не брала, покусанные коты крысоловы разбежались, та же участь постигла фокстерьера, обученную охоте на грызунов. Предлагали даже вырастить из крысы крысоеда, посадив несколько крыс в железную бочку, чтобы они поедали друг друга, пока не останется один крысоед. Кончилось тем, что крысы в бочке банально издохли. В конце концов, доведенный до отчаяния живучестью крыс интендант приказал обшить ящики с крупами, сухарями, галетами и мукой жестью, а консервные банки так крысы не проедали. Выбирать не приходилось, других подходящих зданий казарм со складами не было, да и казармы специально для размещения войск в Одессе еще только начали строиться. Обшитые жестью ящики с продовольствием пригодились во время морского путешествия, иначе корабельные крысы попортили бы нам немало продуктов, так что потом все вспоминали интенданта добрым словом, а сейчас казачки, раскраивая листы жести, его тихо материли. На упакованные ящики поверх рогожи краской наносилась маркировка, что внутри находится. Это также, как показал дальнейший опыт, сильно облегчило нам жизнь потом, когда груз несколько раз перетасовывался местными грузчиками. Синей полосой были подарки с зеленой оружием. Маркировкой занимался интендант, в особую тетрадь он записывал содержимое ящика и его вес. Естественно, ящики с цветной маркировкой потом опечатывались изнутри, по обвязанному шпагату, потом еще раз поверх рогожей хранились отдельно, за ними был постоянный пригляд и охрана. Груз уже превысил 2500 пудов и практически все стандартные ящики были заполнены. Караван потребует около 300 мулов французы обещали посодействовать их закупке у местных, якобы мол поднимает около 10 пудов и более. Выходит, что этот не неспособный к размножению потомок осла и лошади Ни разу не видел этих животных, поэтому не могу сказать сам, а полагаюсь на мнение экспертов, грузоподъемнее, чем вьючная лошадь. Отправил штаб округа телеграмму Обручеву. Доложился по личному составу. Все прибыли, потерь больными, ранеными нет. По списку 7 офицеров, 117 нижних чинов. Один отставной поручик, командир добровольцев, 40 добровольцев, врач фельдшер. Интендант возвращается в Петербург, посадив нас на пароход. Больных, раненых, числящихся в бегах нет. Все заказное вооружение, амуниция, продовольствие и фураж получены в надлежащем порядке. Проведена их упаковка во вьючные ящики. Завтра забираю деньги из банка, жду представителей с подарками Негусу, князьям и их женам. Когда объявят о вручении знамени, где это состоится? Какую форму мне надеть для представления генерал-губернатору? Вечером пришла телеграмма. Подарки с представителем от Министерства двора отправлены. Проводы и молебен через 10 дней в воскресенье. Пароход «Доброфлота Орел» высадит миссию в Джибути. Пока будьте в форме по военному ведомству. Дипломатическую можете надеть по прибытии при встрече с французским консулом. Интендант остается вместе с миссией. Утром собрал свой штаб, объявил о дате отплытия. Присутствовали все командиры доктор с интендантом. Сказал, что в следующее воскресенье возле парохода будет вручение знамени миссии – потом молебен, в заключении торжественной части пройдут артиллеристы строем и проедут казаки. Поэтому приказываю провести строевые учения привести в порядок парадную форму, начистить оружие, чтобы блестело, не говоря о сапогах. Лошадки должны быть, как на картинке, вычищены, гривы и хвосты равномерно подровнять. Всех нижних чинов подстричь, а то некоторые выглядят как разбойники с большой дороги. Это больше к вашим казакам, господин Подъясаул, относится. Да и среди артиллеристов многие заросли, не правда ли, господин барон? «Добровольческий отряд хоть маршировать и не будет, но стоять будет в первых рядах, и на фото попадет. Поэтому, господин Львов, приказываю вам лично проследить за внешним видом веренного вам отряда и обеспечить образ лихого добровольца, котором сам черт не брат, а то распустились тут, ходят без ремней, как бабы беременные. Нужны деньги на цирюльника, возьмите у артельщика Павлова. Все, все свободны. Аристар Георгиевич, а вас попрошу остаться». Ну, прям Мюллер со Штирлицем подумал я, хотя Ермак Тимофеевич на утонченного, интеллигентного Тихонова походил, как я, на балерину. «Аристар Георгиевич, я сейчас поеду в банк за деньгами для миссии, выделить мне четырех конных казаков и урядника для охраны. Казаки с винтовками пусть получат по две обоймы боевых урядник с заряженным револьвером. Только чтоб стрелки были хорошие, а то ведь город, понимаете, уж если стрелять придется, так чтобы в цель, а не по обывательским окнам». Так и сделали. Взяли большую подрессоренную параконную пролетку, в которой сидели я и Павлов. Он считает хорошо, а я нет. Мы прошли в банк. Урядник остался у дверей. Казаки, не слезая с коней, ждали у пролетки. Один из них держал в поводу коня урядника. Я предъявил бумаги, стали считать упаковывать деньги в банковские ящики. Талеры были совершенно новенькие и блестели. Может, их тоже у нас чеканят. Дукаты тоже не затертые, в обороте почти не были. Их принял по весу. Забрал и свои франки и рубли. Я попросил, чтобы после укладки мешки обшили рогожей на наших глазах. Павлов принес достаточное количество упаковки. Потом двое казаков спешились и проследили, как служащие укладывают в пролетку ящики. Мы трое, я, урядник и Павлов, вышли из банка и только собирались сесть в пролетку, как подлетели две брички, оттуда выскочили четверо с револьверами и криками. Это гоп-стоп, всем рожей в землю, затихариться. Огонь открыли одновременно с двух сторон. Я, урядник и один из бандитов. Потом присоединились выстрелы из винтовок и еще револьверные выстрелы. Все заволокло дымом. Я-то стрелял из Штайра, там порох бездымный. Вот Смит и Вессон урядник, не говоря уже о бандитах, давал клубы дыма, как от паровоза. Когда дым рассеялся... Нет, не Грушницкого на обрыве не было, а было следующее. У моих ног сидел, держась за левое плечо Павлов, по рукаву его песочника быстро растекалось кровавое пятно. В пыли валялся и выл один из нападавших, еще один лежал на дороге неподвижно, казак держал за ворот третью, придавив его к седлу, а другой казак вязал ему руки собственным ремнем бандита, и тот прочитал «Дяденька, как же я без штанов, пойду, они же свалятся без ремня». Что им отвечал казак, я не слышал, поскольку занялся раненым Иваном Петровичем. Пришлось попросить позаимствовать с трупа еще один бандитский ремень, которым я перетянул руку, остановив кровотечение с перебитой артерией. Тут раздались трели свистков – На выстрел избегалась одесская полиция. Я представился, рассказал, что случилось, попросил быстрее отправить раненого в больницу. Один из городовых остановил извозчика, и я велел казаку, который не участвовал в перестрелке, сопроводить раненого, узнать, куда его положили, и сообщить нашему доктору в гостиницу «Лондон». Пока отправляли раненого Ивана Петровича, пристав опросил урядника и оставшихся казаков – Составил протокол, мы расписались, я не забыл прочитать, кратенько все верно, мы защищались от банды налетчиков. Пристав вызвал тюремную карету, нас отпустили, узнав, где расквартирована экспедиция. Я сообщил приставу, что через воскресенье назначено наше отправление и смотр в присутствии командующего округом графа Мусина Пушкина. Надеюсь, все формальности будут закончены к этому времени. Задерживать экспедицию нельзя, все на контроле у генерала Черевина, а он докладывает непосредственно государю. Это произвело неизгладимое впечатление на пристава, и он выделил нам двух городовых, которые сели в коляску по бокам от меня, и мы тронулись в обратный путь. Со стороны это смотрелось так, как будто полиция в сопровождении казаков везет опасного преступника. Казаки занесли ящики с деньгами в оружейную, вскрыли упаковку, переложили банковские упаковки в наши стандартные с остальным листом внутри, опечатали, затем обшили и вновь и печатали. На этих ящиках нанесли маркировку красной полосой. Пока занимались денежными делами, вернулся доктор. Сказал, что кость не задета, пулю достали, рану обработали, засыпали СЦ. Магистральная артерия не задета, кровила из боковой веточки, которую пришлось перевязать. В общем, старик Павлов еще легко отделался. Если не будет осложнений, через неделю его можно будет забрать и перевязывать здесь. А кожные швы потом доктор сам снимет. Потом огорчил интенданта, показав ему телеграмму, из которой следовало, что он остается вместе с миссией ввиду большого количества груза. Титов был начал возмущаться, но я сказал, что сделать ничего не могу. Я не просил об этом, решайте со своим начальством. Видимо, он подумал над своими карьерными перспективами в случае отказа и не стал беспокоить начальство. В душе я был рад, что Титыч останется, так как увидел его деловые способности. Он отпросился купить в офицерском магазине кое-какие принадлежности для походной жизни. Я сказал, что из того, что есть, он может рассчитывать на наши запасы, вплоть до оружия. Так что вооружаться не надо, конечно, если его устроит табельный армейский револьвер. Также попросил его купить две пары петлиц статского советника по дипломатическому ведомству. Одни для такого сюртука, как на мне сейчас, другие — белые для летнего мундира. Увидел, что интендант удивился, но ничего не спросил. «И еще, секретное задание, кроме вас никому не могу поручить, Михаил Титоч», — сказал я заговорщицким тоном. Можете привезти в отряд питьевой спирт в жестянках по ведру. Таких жестянок понадобится штук пять, но никто об этом знать не должен. Обязательно чистый питьевой, такие луженые жестянки бывают на водочных заводах. Скажите, сколько стоит, и деньги я вам выдам». Интендант пообещал, что все сделает. Через пару дней вместе с доктором навестил раненого Павлова. Он выглядит бодро, лихорадки никакой нет, оставили ему фруктов, пусть витамины ест, и пожелали выздоровления. Лечащий врач сказал, что состояние раны не вызывает опасений. Больной идет на поправку, и он сам теперь увидел волшебное действие СЦ. «Так в чем проблем сказал я. «Закупайте». Дал адрес заводу в Купавне или через представительство фирмы Степанов в Киеве, оттуда поближе. Вечером вышел на Николаевский бульвар подышать воздухом. Пошел от Думской площади к центру бульвара, намереваясь дойти до Воронцовского дворца и вернуться по Екатерининской улице. Публика была самой разношерстной, мне показалось, что больше всего было гимназистов в серых тужурках и брюках, в фуражечках с гимназическим гербом. Они носились друг за другом, видимо, создавая эффект своего присутствия везде. Чинно прогуливались под ручку парочки, но тут же стояли возле стен домов размалеванные девицы самого что ни на есть облегченного поведения. То и дело навстречу попадались матросские компании, в основном иностранцы, и чаще всего звучала французская речь. Может быть, потому что подвыпившие матросы, а большинство из них говорил на этом диалекте, громко переговаривались между собой, забивая своим гомоном и гоготом все остальные звуки. Я припомню что Одессу называют русский Марсель. Теперь мне стало понятно, почему. Дошел до памятника герцогу Дерешелье, отличившимся при штурме Измаила и назначенному губернатором уже восемь лет, как существовавшей Одессы. Поэтому основателем города, как принято считать, легендарный дюк не является». Посмотрел на порт, откуда нам скоро отплывать. Вечером там светили прожектора десятка транспортных судов, стоявших у пирсов. Порт в сердце этого горда, и он дает ему жизнь. Отсюда привезенные за границы товары расходятся по России. Здесь же загружаются иностранные сухогрузы русским зерном, лесом, пенькой, еще чем-то там. Но ну, не станками, приборами и прочей высокотехнологичной продукцией. Ее мы ввозим, а вывозим сырье. И пока это происходит, никакого технологического прорыва и индустриальной революции здесь не произойдет. Пока я так размышлял, в бок не уперлось что-то острое. И незнакомец с соломенной шляпой и клетчатом пиджаке крепко притиснул мой локоть, а с другой стороны тоже сделал неприметный парень в кепке. С виду мы производили впечатление встретившихся друзей, обсуждающих, куда бы пойти пропустить кружечку пива. «Слушай сюда, фраер», — сказал тот, что в шляпе. — Кого же мне напоминает? — Ах да, Бубу Касторского. — Мы тебя срисовали, ты из тех, что завалили на губстопе стопе Сеню Хрипатова. Так вот, фрерок, исчезни отсюда, а то перо бок, и ты на небеси. — Да не дрожи, Хрипатый мне не кент, а то бы и базарить с тобой не стал. Просто серьезные люди тебе это велели передать. После этого они мгновенно исчезли, растворившись в толпе, причем вроде как ушли в разные стороны. Я огляделся, возле памятника маячил городовое, и что я ему объяснять буду? Кричать, караул грабят? Так вроде никто не грабит, где злоумышленники, кто их видел? Только дураком себя выставлю. Как-то настроение испортилось, улица сразу стала казаться грязной, заплеванной семечками. Собственно, так оно и было. Это мое мажорное настроение позволял не замечать грязноватую Одессу. Взял извозчика и поехал домой. Когда приехали, обнаружил отсутствие бумажника. Не иначе парень в кепочке постарался. Хорошо еще, что всего-то около 50 рублей было. Как здесь говорят, «Господи, спасибо, что ты взял деньгами». Недоверчивый извозчик поднялся до квартиры. И мой денщик Иван Ефремович дал ему два двугривина. Извозчик стал просить добавить до полтинчика, но Иван Ефремович, спросив, откуда я ехал, сказал, что еще много дал. Тут рядом и двугривина ухватило бы тем более, что он, барин Абакраль, тут у вас не христи, и вытолкал извозчиков за шею. На следующий день пришел следователь, коллежский асессор. Раз-то узнать, до этого мной титулярные советники занимались. Он еще раз расспросил обстоятельства, сказал, что они вышли на след наводчик оказывается, это телеграфист в штабе округа, знакомый налетчик из Сеньки Хрипатова, которого я грохнул при налете. Вот как, я вспомнил, что передавал телеграмму Обручеву со словами «Завтра получу деньги». Ну установить наблюдение за банком, когда к нему подъедут люди из экспедиции, это дело техники. Следователь показал пулю, вынутую из труппы, и сказал, что таких еще не видел, и попросил дать посмотреть пистолет, из которого я стрелял. Продемонстрировал ему Штайр, вытащив обойму. Следователь уважительно посмотрел на табличку от генерала артиллерии и вернул оружие, попросив дать ему один патрон, что я и сделал. С большим трудом я нашел в Петербурге подходящие патроны с бездымным порохом к Штайру, совершенно бешеные деньги, но ну, где-то пять десятков их у меня еще оставалось. Он сказал, что мне полагается ценный подарок в награду за поимку банды Хрипатова. Два выживших налетчика сдали всех с потрохами сразу, когда полицейские стали им по очереди говорить, что «А вот твой подельник нам сдал такого-то, ему послабление выйдет, а тебе лет 25 дадут каторги, а на Сахалине тачку больше пяти лет еще никто не толкал». Беда только, что телеграфист вбега бега ударился, но ничего, и его поймают. Куда он денется? «Мне награды не надо, — сказал я, — а вот наградите лучшего рядника свищу у Матвея Ефимовича. Он ведь тоже в бандитов стрелял, и неизвестно, кто из нас попал. это вы и я знаем, что пуля в Сенином сердце от Штайра была. И раненому в перестрелке Павлова иван петрович скажем за то, что он меня с собой закрыл. А что, казаки не стреляли?» «Нет, стволы винтовок пристав еще на месте проверил, чистые они были», — ответил следователь. «Не успели казачки ваши, Александр Павлович, винтовки-то еще стащите, затвор перейденут надо». А то, что еще одного налетчика они задержали, так это когда третий налетчик убегать стал, увидев, что выглаваря звалили а урядник ранил второго бандита. Следователь зашел еще раз, а с ним прибыл коллежский советник по уголовным делам управления полиции Одессы. Перед строем он вручил уряднику свищеву серебряные часы за храбрость при задержании опасного преступника от полицмейстера Одессы с соответствующей грамотой. Полицейский объявил, что точно такие же часы вручены сегодня в городской больнице охотнику Павлову Ивану Петровичу. После команды «Вольно» казаки обступили урядник, и тот с гордостью показывал гравировку на подарки. Полицейский чиновник поблагодарил меня от полицмейстера от себя лично, сказав, что они-то знают, кто на самом деле бандита завалил. Телеграфиста поймали, но он оказался идейным, заявив, что свою долю борцам за народное счастье предназначал, и книжечки у него нашли на квартире политические. Всякие там манифесты, и листовки, так что им теперь жандарм занимаются, а уголовное дело закрыто. Пожелал нам удачи, сказал, что с детства сам мечтал о дальних краях, а теперь вот бандитов приходит словить. Накануне дня отплытия встретил на вокзале чиновника для особых поручений его императорского величества Министерство двора в ранге статского советника. С ним прибыло двое вооруженных жандармов, сопровождавших ящики с грузом. Всего пять больших ящиков, весом не меньше трех-четырех пудов каждый. Судя по тому, как коллеги прибывших жандармов грузили в закрытую карету. Из этого я сделал вывод, что они повезут их не в казарму, а куда-то еще. и отрядил одного из казаков вернуться в казарму и предупредить, что высокий гость, возможно, посетит расположение миссии. В общем, чтобы на койках не валялись, пол был чистый и встретили как положено, но без лишней показухи. Казак все понял и мгновенно исчез. «Ваше высокородие, простите, пожалуйста, куда прикажете доставить ценности?» Почтительно обратился я к чиновнику. Я просто не ожидал такого количества груза. «Не беспокоится, Александр Павлович, груз будет размещен под охраной в жандармском управлении», ответил питерский посланник. «Завтра его доставят прямо к пароходу, и вы примете все по описи, а сейчас я бы хотел ознакомиться с состоянием основного груза». Предложил заехать в гостиницу «Лондон», позавтракать, заодно и забрать с собой офицеров, которые там живут, а потом все вместе поехать в казарму. Однако мое предложение было отклонено. «Не стоит беспокоиться, Александр Павлович, я не голоден и хотел бы узнать о настроении в отряде без начальственных глаз ваших офицеров. Жандармы сами знают, что им делать, поэтому поехали к вам». Пришлось подчиниться. Хорошо еще, что урядник до этого велел извозчику ехать не спеша, кружной дорогой. «Я сказал чиновнику, что совсем уж без офицеров не получится, так как казаки живут все вместе, на биваке, как они говорят». Мы неспешно ехали, день был теплый, погожий. Вообще местные говорили, что октябрь-начало ноября в этом году удивительно теплые. Ага, это и есть тот самый неурожай 1891-92 года. Засуха это. Наконец приехали. Нас встретил бравый подъесаул, гаркнувший с миран так, что местные галки тут же взвились в воздух, как бы не забомбардировали мундирчик к приезжему чиновнику своим дерьмом. Ах, оставьте эти формальности, Есаул. Махнул рукой в перчатке превосходительство. Так Нечипаренко пальсил Питерсу. «Прошли показ армии. Молодцы, везде порядок, койки заправлены, личный состав аккуратно стоит рядом, даже мои охотники подтянулись». «А это что за иностранная армия?» спросил чиновник для особых поручений. «Что-то я такой формы не припомню. Да еще эти шляпы». Это Александр Георгиевич вспомнил все-таки имя отчество каким приезжий представился. «Форма, разработанная мной для собранных и экипированных, за мой счет, добровольцев-охотников». «Интересно». «Скажи-ка, братец», — обратился чиновник к упавненскому добровольцу, «нравится тебе эта форма, удобно ли?» «Так точно, ваше превосходительство, нравится, износ ей не будет, карманов много и работать в ней сподручно, не тянет и не жмет нигде». Потом Александр Георгиевич обратился ко мне и сказал, что он много слышал обо мне, как об изобретателе, но вот как и законодателя армейской моды не ожидал. Впрочем, неизвестно, как она пройдет проверку африканскими условиями, вот вернетесь, тогда и видно будет, но государю доложу». Посмотрел склад, остался доволен образцовым порядком и тем, что все промаркировано, спросил, что за цветные полосы и почему решетка с тремя замками. Я объяснил, что у каждого подразделения свой ключ, и открыть решетку с особыми ценностями и оружием могут только одновременно три ответственных лица. Так уж повелось. На самом деле все пошло от того, что хозяйственный Хохол михалыч он же старший фейерверкер под пригора выступил категорически против того, что еще кто-то может хозяйничать в его отсутствие в артиллерийском имуществе и повесил свой отдельный замок. Тогда и остальные коптерщики поступили так же. Я только приветствовал это, когда под охрану поступили денежные ящики. Все же договориться троим, да еще и часового взять в долю стараний надо приложить куда как больше. Тут появился интендант Титов, представился, и я с удовольствием передал ему объяснение по грузу. Дошло до того, что вскрыли один денежный ящик, посмотрели аккуратно уложенные стопками таллеры, пересчитали, по бумагам все сошлось, опечатали вновь. Чиновник подошел ко мне, сказал, что, по словам интенданта, это ваша идея поменять русские рубли на австрийское серебро, да еще вековой давности. Я объяснил, почему, сделав упор на то, что в Стамбуле или Порт-Саидис меня бы взяли за размен рублей больше, а русский рубль все равно шел бы по весу, так как ни Абиссинцы, ни Сомали его не знают. При этом чиновник удовлетворенно покачал головой. Ночью Орел встал под погрузку, под присмотром казаков и жандармов. Интендант доложил о погрузке проверяющему, и тот распорядился о безопасности военного груза. Казакам надо было тоже выспаться хоть немного перед смотром, чтобы из сёдел не попадали. Поэтому помощь жандармов была очень кстати, да и зевак ночью поменьше. Еще с вечера артиллеристы перевезли на причал свое имущество. У них его было больше всего, да и вряд ли орудия могли понадобиться нам в пути. Потом, когда Орел причалил к молу, завели в трюм по трапу аппарели лошадей – а ящики стали грузить в сеть поднимать краном, опуская затем в трюм. В трюме уже хозяйничали корабельные суперкарго и грузчики, с которыми ругался неутомимый Михалыч, причем иногда он демонстрировал такие шедевры, что малый боцманский загиб бледнел. Когда артиллерийский парк закончил погрузку, уже на Малу стояли подводы биндюжников груженные нашими ящиками. Михалыч сдал дежурство старшему ряднику никифору Сироштану, тоже мужчине солидному, с пудовыми кулаками, поэтому грузчики уже ничему не удивлялись и не возражали. казаки довольно быстро управились с имуществом, тем более, что им приходилось только наблюдать. А вот что будет при выгрузке, подумал я, но отогнал от себя эти мысли. Ведь не бросит русских русский же пароход, будет ждать, пока не вынесут все до последнего ящика. Наконец все закончилось, и настал черед добровольческой команды. «Павлов уже выписался, но я настоял, чтобы экс-поручик Львов был ответственным за погрузку. Вон, скачет же туда-сюда неутомимый интендант, и так будет скакать всю ночь». Поручик скорчил кислую рожу. «Нет, надо было избавляться от этого героя туркменского похода». «Господин Львов, вы получаете второе предупреждение, третье будет последним. Мало того, что вы самоустранились от руководства подразделением, посещая его раз в несколько дней». Так еще и отлынивать от погрузки, что мне, на раненого Павлова ее свалить, или господин экс прикажет мне самому заниматься грузом вверенного господину Львову отряда. Не дай бог что-то пропадет, поедете на Орле третьим классом, Дальний Восток осваивать. Львов стал истерить и орать на меня, что я штатский и вообще слишком много позволяю нижним чинам, а он офицер и умеет только воевать, а не грузы грузить. На что я заметил, что вообще-то он у меня на службе, уже не офицер, и если я помню правильно, как раз и занимался перевозкой грузов. Так что он свободен и исключен из состава отряда». В ответ Львов бросил мне под ноги ключи с печатью, повернулся и полез по трапу на выход. «Ваш высокоблагородие, Александр Павлович, черт с ним, со Львом!» Сказал мне Марк шейдер Иван Кузьмич, который пришел посмотреть, чтобы правильно уложили его походную лабораторию. Он не допустил, чтобы ее поднимали сетью, а его ребята внесли все ящики на руках через конюшню и соседний отсек. Плохой человек этот бывший поручик, да не офицер он вовсе, а игрок и шулер. И это он в поезде двести с лишним рублей ваших денег проиграл, думал, что забудете спросить. Да шулера, с кем сел играть, видать, ловчи оказались. А как он за ночью себя с охотниками ведет, они уже хотели вам жаловаться, да подумай что он ваш друг или родственник. И никто его из солдат и казаков не любит, он нашего брата за людей не считает, не то что вы. Кузьмич, можешь присмотреть за отрядной погрузкой, я быстро в гостиницу заеду. В гостиниц мне сказали, что Львов только что съехал, сказав, что номер оплатит экспедиция. «И большой счет», — поинтересовался я. Узнав, что на 200 с лишним рублей, так как господин офицер заказывал шампанское и дорогие блюда в номер, я поехал в казарму, так как вспомнил, что сейчас как раз должны перевозить оружие и денежные ящики. Узнав у дежурного Унтера, что Львов только что был уехал на извозчике обратно, я взял одного из дежурных жандармов и сказал, что подозреваю одного из участников в экспедиции в хищении денег, который либо уже произошло, либо вот-вот случится. Мы поехали вслед за телегами. Услышав впереди выстрелы и крики, почувствовал неладное. Велел извозчику гнать во весь опор. Получишь три рубля на водку, если догонишь. А жандарму приготовить оружие. Телега, преследуемая двумя казаками, свернула в переулок. «Знаешь, куда выходит переулок?» — крикнул я извозчику и увидев, что он кивнул. «Давай быстро туда». Подъехав к выезду из переулка, увидел, что раненая лошадь бьется на земле. Телега перевернулась, а казак целится из винтовки куда-то в темную подворотню проходного двора, ведущую на соседнюю улицу. «Погоди, не стреляй!» — крикнул я, но было уже поздно. Бегущий человек выскочил из подворотни на освещенное фонарем пространство. Раздался выстрел и, подбежав, я увидел лежащее на земле тело. Судя по офицерскому мундиру, это был Львов. Не пряча пистолет, подбежал, думая, что он ранен. За мной топал сапогами жандарм. Все было кончено. Пуля пробила лопатку и застряла где-то в области сердца. Я перевернул труп, чтобы глянуть в лицо покойника, а вдруг это все же не Львов. Нет, при свете фонаря я узнал его лицо, его было спокойно, глаза открыты. Я закрыл покойнику глаза и сказал жандарму, что можно вызывать полицию. Зачем полицию? Удивился жандарм. Дело государственное, жандармское, нападение на денежный обоз. Казак его охранял, так что должен был пресечь действия грабителей что и сделал, еще награду получит посмотрели телегу, ящики вывалились, но не разбились, а вот их количество можно узнать только при погрузке, сойдется ли ведомость у интенданта, что было загружено в казарме и что разгружено на пароходе в оружейке. Один из казаков поехал за дополнительной телегой и вскоре вернулся еще с одним жандармом и ломовой телегой. Казаки начали складывать ящик, я поинтересовался у Бендюжника, знает ли он убитого возщика. биндюжник ответил, что не знает, Этот мужик только пару дней назад к их артели прибился, я попросил артельного подойти, если он знает убитого, но и артельный не знал, откуда он и кто. Врет, наверное, жандармов боится, друг, я им передам. Когда все погрузили в трюм, спросил у интенданта, сошлось ли количество денежных ящиков. Мы еще раз пересчитали их вдвоем, а потом закрыли оружейку на три замка. Интендант опечатал ее своей печатью, а я своей, то есть добровольческой. Выставили оружейки часового и пошли отдыхать, отпустив казаков, оставив только дежурную смену часовых. Было слышно, как казаки, усаживаясь в седла, обсуждали ночной инцидент. Был четвёртый час ночи, я с Титовым уже устроились в своих каютах второго класса. Мне, как начальнику, полагалось отдельная каюта, офицеры будут жить по двое. Титов занимает каюту вместе с доктором, унтера тоже во втором классе, но по четыре человека на двухъярусных койках. Исключение – вдвоём едут фельдшер и мой денщик, так как надо куда-то разложить медицинские ящики. В дороге они могут понадобиться и должны быть под рукой. Туда уже отправился мой денщик, развесив и разложив в моей каюте привезенные с квартиры вещи. Мы уже расплатились и выехали. Нижние чины располагались в третьем классе, в трюме, в больших отсеках с трехъярусными койками. Говорят, эти отсеки используют для перевозки переселенцев на Дальний Восток. Отсеки третьего класса располагаются рядом с конюшнями и складом фуража что, конечно, удобно для переселенцев, ухаживающих в пути за своим скотом. Кроме нас на пароходе остались артиллерийские фуражиры, что будут ухаживать за лошадьми. Казаки пойдут в конном строю, поэтому они отправились ночевать в казарму. Утром началась суета, стали появляться пассажиры, только я успел с помощью денщика Артамонова привести себя в порядок и сменить сорочку. Пришлось поплескаться в большом тазу, а Иван Ефремыч слил мне из большой кружки на загревок заранее подогретую им воду поблагодарив старого служаку, сказал, что дальше я справлюсь сам. Пока надел вид с отправился на завтрак, стали подтягиваться участники экспедиции, у которых не было личного состава. Те оставались в казарме или уже выехали на пароход, занимая отведенные для них каюты. Вот появился интендант Титов, не выспавшийся уставший, с черными кругами под глазами, которые не могли замаскировать даже круглые очки. Потом я увидел доктора, еще позже появился румяный, улыбающийся штабс-капитан главного штаба Букин. Вот кого надо загрузить работой. А то получится как со Львовым. Они назначат ли его командовать добровольцами, они топографическую съемку помогут ему сделать. черновский рудознации уж точно лучше разбираются в горах, чем артиллеристы Штакельберга. Вы позвольте Александр Павлович, попросил разрешения присесть за мой столик Букин. Ходят всякие слухи о ночном происшествии со Львовым. Не будете ли так любезны прояснить их? — Уважаемый Андрей Иванович, — ответил я Букину, — слухами я не занимаюсь, одно могу сказать, что человека, называвшего себя поручиком Львовым, вы больше не увидите. Идет следствие, я не могу голословно обвинять или оправдывать этого человека. Букин вроде как обиделся и замолчал. А что он ожидал, что я вывалю на него ворох информации? Что буду каяться, что сам привел этого человека в отряд? Ведь не забраковал его по возрасту, а я купился на его, возможно, липовый боевой опыт. Ведь никакого послужного списка он не представил только медаль и орден, а ведь, скорее всего, они вовсе не его. И я не заподозрил ничего, когда в бане я не увидел следов тех страшных ран, по поводу которых его уволили со службы, только небольшой шрам на боку Да и ни Чапаренко ничего не заподозрил, они даже дружили, пока не приехали его казаки, и Исаул завертелся в подготовке к походу, а Львов, наоборот, стал монтировать своими обязанностями, да, как выяснилось, в картишке баловаться на мои деньги. Ладно, вон Букин уставил свою тарелку. «Андрей Иванович, а чем вы командовали до главного штаба? Там же ценз командования роты есть», — спросил я обиженного Букина. «Как-то вы особенно не появлялись в казарме, поговорить было некогда. Может, пару слов скажете, вдруг вас генерал-губернатору придется представлять, а я своих офицеров не знаю, вы же у нас как-то сами по себе». В Самогидском гренадерском полку сначала субалтерном, а потом исполнял обязанности командира роты и поручиком поступил на теоретический курс Николаевской академии главного штаба. Переводной экзамен выдержал первым и был зачислен в практический класс. После выпуска прошел год строевого ценза в своем же полку, получил чин штабс-капитана и вернулся в главный штаб, так как окончил курс по первому разряду. Достойная карьера, Андрей Иванович. А что же вас в топограф это занесло? Продолжая пытать я штабиста, неужто охота к перемене мест И это тоже. Мне всегда нравились географии и топографии Представьте, сейчас, в просвещенном XIX веке, есть много мест, где ничего не нанесено на карту, и Абиссиния одной из них с энтузиазмом вещал Букин. «Наука — это замечательно. Ведь я тоже в какой-то степени ученый, — сказал я. Но, как известно, без практики она мертва. А цель у нашей миссии практическая — не только достичь столицы Негуса, но и склонить его на сторону России. При этом выиграют обе державы, и еще неизвестно, какая страна больше» а уже попутно изучать географию чужой страны и снимать карту незнакомой местности. Вот что вы сделали за последний месяц. По молчанию собеседника понял, что ничего особенного, никаких карт и маршрутов он не разрабатывал. Поэтому ставлю вам практическую задачу, как единственному офицеру, который месяц ничего не делал, но хорошо отдохнул. покрыл с румянцем. Вы принимаете под свою команду отряд добровольцев. За то время, что мы будем плыть, постарайтесь с ними познакомиться узнать их поближе. «Будьте докладывать мне свои соображения как их можно использовать для ваших картографических дел. Среди них пять горных мастеров-практиков, которые могут стать вашими помощниками. Кроме того, вы в прошлом, гренадер, слышали о ручных бомбах Степанова Панпушка. По вашему молчанию понимаю, что не слышали. Но ничего, придем в Джебути, проведем учение, уверяю вас, очень эффективное оружие, если его правильно применять. Какие у вас вопросы?» «Никак нет, все понятно, господин надворный советник». Букин вскочил и собирался выполнить поворот кругом. — Постойте, Андрей Иванович, давайте выпьем кофейку с плюшками, а потом пойдете смотреть прибытие наших молодцов. Им еще разместиться и переодеться предстоит. — Эй, братец! — крикнул я негромко, но так, чтобы услышал одетый во все белый матрос буфетчик. — А принеси нам с капитаном кофейку горячей с какими-нибудь вкусными плюшками на твое усмотрение. А это тебе за труды. Я опустил полтинник с императорским профилем в карман его на крахмальной куртке. Теперь он ко мне и вперед всех подбегать будет, как главному барину. Усадил Букина, тут принесли свежеприготовленный, а не остывший, как мне предложили вначале, кофе, и блюдо с хворостом, и какими-то творожными печенинками, очень свежими. Смотрю, настроение у него поднялось, но он мне задал вопрос. «Александр Павлович, дело в том, что я слегка побаиваюсь добровольцев. Они в большинстве своем люди степенные, в возрасте, а я...» «Скажите, а я их побаиваюсь?» «Нет, что в они вас так уважают?» Сразу стал уверять меня Букин. «Как не уважать? половину ведь мои работники». «Так я моложе вас, вам сколько лет?» «Двадцать семь, а мне двадцать три, и двадцать четыре будет через месяц». «Вот как?» – удивился Букин. А я думал, вам не меньше тридцати пяти». «Ну вот, сделала открытие в юношу. С моими седыми патлами бороденкой мне и сорок давали». «Вот что, добивайте кофе, пойдем встречать наших. Я чувствую какое-то оживление на палубе». «Быше на палубы, точно. Впереди едут казаки во главе с живописным Нечапаренко в роли Ермака Тимофеевича в прекрасной папахе из мелкого серого каракуля». У кого лучший каракуль, конечно же, у казаков семиреченского войска. За ними стройными рядами артиллеристы, во главе с подтянутым фон Штакельбергом, а за ними не стройной толпой партизаны, добровольцы, впрочем, одетые по форме, чисто, куртка заправлена под ремень, шляпа прямо ни на затылке, ни на бекрень, ботинки начищены. Сзади на подводах едет личный скарб вместе с артельщиком Павловым с рукой на перевязи. Разобрали личные вещи и стали подниматься по трапу. Я встречал отряд наверху. Сзади группкой стояли интендант, доктор и Букин. Ко мне подходили докладывали командиры подразделений. Сначала фон Штакельберг, потом подъясаул не Чапаренко, а Павлов как-то попытался прошмыгнуть незамеченным. «Иван Петрович, а ты что же тоже не докладываешь», — окликнул я его. «Да ваш высокоблагородие Александр Павлович, неудобно как -то. там офицер, а я кто?» «А ты, Иван Павлович, временно исполняющий обязанности командира добровольческого отряда». «Вы, конечно, проходить маршем не будете, но стоять ровно в две шеренги по росту, та сторона, которая ближе к генералу будет, там самый высокий, а самый крайний – ты. Вот Андрей Иванович Букин покажет. их к пароходу пойдете не толпой, как сейчас, а в шеренгах. Опять-таки штабс-капитан Букин вас построит, и дойдете хоть не в ногу, но не стадом, чай форму носите». Посмотрел на часы батчики уже половина одиннадцатого. «Надо выдвигаться через двадцать минут, тут еще идти, надо достроиться». Вон народ на лестницу уже лучшие места разбирает, как в римском амфитеатре. Отдал распоряжение. К парадному маршу строится так, чтобы сначала прошли артиллеристы, потом пройдет конец, а то, не да бог, какую-нибудь лошадь кучу навалит, так что пехоте потом по дерьму топать. Обходить будут и строй сломается. Объяснил это, чтобы казакам не было обидно, а то они уже в попахах с малиновым верхом покрасоваться первыми решили. Знаменная группа от казаков, там шашки наголо будут нужны. Зато артиллеристы святыни понесут, коль таковые будут, после молебна вручены. Все, задача ясна. Вижу, что ясна, переодеваться в парадное, навести с уклоночкой глянец на сапоги и через четверть часа строимся у трапа. Пошел в каюту, надел парадный мундир военного ведомства, ордена уже были прикреплены Артамоновым, ботинки надрайны. Глянул на себя в зеркало, точно далеко за 30. Спустились по трапу, казаки уже в седлах, они уже приехали при параде, сапоги у них не запылились поздоровались, ряфнули в ответ. Вижу, у половины солдатские Георгии, медали кое-какие, значит, в походах были. В казарме-то награды в сундучках хранились, а тут на груди и блестят. Смотрю, и они глазеют на мои ордена, я ведь и обязательно у Владимира при сюртуке раза два надевал, а тут три ордена, да один с мечами, вот и перешептываются казачки. Потом спустились по трапу артиллеристы. Михалыч рявкнул, все подровнялись, спустились, господа офицеры, отдали рапорты барону по полубатареям. Барон, печатая строевой шаг, остановился передо мной, как вкопанный, и четко отдал рапорт. Я дал команду вольно, барон продублировал. Потом поздоровался с ним за руку, подошел к командирам полубатареи, тоже поздоровался и, наконец, крикнул, что есть мочи. «Здорово, молодцы артиллеристы!» В ответ стройный веселый рев. здрав жлам, ваш, высокий бродь!» «Здорово!» Красиво быть генералом, даже подполковником, если полковников рядом нет. Строем отправились мои молодцы к помосту, где уже стало собираться мелкое штабное начальство. За ними процокали копытами кони казаки. Наконец, относительно стройно пошли добровольцы, я замыкающим. Построились, вижу, Букин с Павловым подровняли охотников, подошел к барону. «Браво, барон, молодецки ваши люди шли, спасибо. Надеюсь, и сейчас не подкачаете». Сразу как увидите, что генеральский адъютант вам платочком надушенном махнет, так и начинайте к торжественному маршу и так далее. Мне ли штатскому вас учить?» Поспешил к трибуне вовремя не прошло и десяти минут, как показалось коляской, появился сам граф Мусин Пушкин, генерал от кавалерии и генерал-адъютант Свиты, командующий войсками Одесского военного округа. Генерал сделал замечание адъютанту о построении. «Пусть войска станут лицом к нему, а не во фланг. Это немного спутало мои планы, ведь тогда пойдут и партизаны, и выйдет посмешище. Бросился к адъютанту, объяснил, слава богу, парень толком оказался. В общем, артиллеристы и казаки построились перед генералом, а партизаны-добровольцы передвинулись ближе к трибуне. И отлично, а то старообрядцы еще кривиц начнут, когда не коньянинский батюшка их кропить начнет. Адъютант вернулся, благодарственно кивнул ему, потом переместился к нему поближе, пока все выбирали места и попросил. «Первыми артиллеристы пойдут, вы уж знак платком их командиру дайте». Через идиотанта генерал подозвал меня и сказал, «Славно выглядят ваши молодцы, передайте им мою благодарность. За какую же компанию награждены и в каком офицерском чине вы тогда были?» «Да я как-то по гражданской части». «По гражданской, с военным-то орденом? А, понимаю, понимаю». Что понял Мусин Пушкин, он не пояснил, так как появился статский советник для особых поручений и, извинившись перед его высокопревосходительством, утащил меня с помоста для начальства. Я только успел подойти к барону и передал, чтобы он принимал знамя после речи генерала, а меня срочно забирает чиновник по особым поручениям его императорского величества. Так я и пошел к проходу в сопровождении чиновника в черном пальто и жандармского ротмистра. У трапа уже стояла черная закрытая жандармская карета, и возле нее дежурили два вооруженных жандарма. Проходя мимо своих, услышал. «Забирают, что ли? За что, за Львова?» Пошли обратно к пароходу. молчание первым нарушил чиновник для особых поручений. Нам еще много надо успеть из неотложных дел, так что воинское действие пройдет без вас, не возражайте Слышал, что у вас опять ночью была попытка ограбления, опять вы лично были на месте преступления приняли участие в погоне за преступником? Да, Александр Георгиевич, не успел я предотвратить, заподозрил только. Моя вина, я же его набирал в отряд, вроде ветеран Скобелевского похода. Нет, не ветеран и даже не офицер, прервал меня чиновник. Он по нашему ведомству проходил уже. бертелианаш это подтвердил. Известный аферист и шулер хотел просто уйти за границу вместе с отрядом. Добровольцы и нижние чины шли списком под ответственность командира. Никаких паспортов им не требовалось. А вы его уволили, вот он и решился отчаяния на неподготовленное ограбление пойти. Хоть, как говорится, шерсти клок сорвать. Судя по его недавним делам, рассчитывал ограбить кассу экспедиции. Возможно, у него есть сообщник из нижних чинов, который бы стоял на посту, охраняя ценности, а потом в заграничном порту вдвоем они скрывают замки, берут сколько унести могут и ищи их. А тут такой волк-аферист сорвался как институт, с чего бы. У меня с ним серьезный разговор состоялся по поводу того, что он подготовка отряда к путешествию манкировал. Среди своих людей, веренных ему мною, очень редко появлялся. Авторитетом у них не пользовался, так как просто презирал их. Потом он не мог отчитаться в тратах выданных ему денег. выяснил что 200 с лишним рублей он проиграл в карты. Вот я его и уволил. Пока разговаривали, дошли до трапа, поднялись на палубу, потом спустились в оружейную, где уже ждал интендант. В его присутствии и присутствии двух жандармов проверил все по описи. Там было все. Серебряный сервис на 24 персоны для императрицы, серебряные кубки с русской чернью для жен аристократов рангом поменьше. Часы с портретом императора под крышкой и выпуклым двуглавым орлом снаружи. Холодное оружие всех видов, от старинных кавказских шашек до роскошных современных шашек златоустовской работы. Характерны для русских лесов и полей серебряные звери и зверьки с рубиновыми глазками работы Фаберже. Только медведь там такого же размера, как заяц. Придется объяснять, что это длинноухое чудовище совсем не страшное. Наконец чиновник открыл маленький футляр и показал перстень и портрет императора в бриллиантах. В другом ящике футляр лежала бриллиантовая диадема императрицы. Все принял по описи, расписался. Один экземпляр остался мне, другой чиновник забрал с собой. Закрыли, опечатали ящики, упаковали в рогожи и вновь опечатали. Интендант нанес маркировку с синей полосой. подарки особо ценный груз. Закрыли на два замка. Один ключ у меня, другой у интенданта. Опечатали и сдали под охрану. Потом у меня в каюте были переданы верительные грамоты и в запечатанном конверте письмо для Негуса от императора Всероссийского. Утра попростились. Чиновник для особых поручений пожелал счастливого пути. Жандармы отдали честь, и погрузка для меня закончилась. Появился барон, доложил, что генерал остался доволен, молебен тоже прошел хорошо. Архиепископ вручил икону-складень в качестве подарка для Негуса, икону для миссии, стоит в каюте Нечапаренко. Освещённые серебряные крестики для солдат уже раздали, и такие же крестики для абиссинцев. Сдали в оружейку, коробка стоит рядом со знаменем. Знамя зачехлили, оно под охраной часового вооружейной. Прошли с интендантом в оружейку и убрали складине крестики. Часовые службы блюдут всё по уставу. Прошёл по каютам нижних чинов и унтер-офицеров. Убедился, что места всем хватило. Пока со всеми перебросился хоть парой фраз, сказав, что генерал похвалил их молодецкий вид и передал со мной благодарность за строй, проход дал гудок и стал медленно отваливать от причала. Почти все пассажиры первого и второго классов высыпали на палубу, полюбоваться видом Одессы. Она и впрямь хорошо смотрелась отсюда. «Ни тебе грязи, ни крыс, ни бандитов». Не сказать, что у меня останутся приятные воспоминания об этом суматошном месяце. Скорее, я все хотел бы побыстрее. Забыть.